Часть 2. Настало время для философии ⁇ Занавес 2 ⁇ Согласно тому, что я слышал от кроме Сенсей, среди ученых-биологов общеизвестно, что самые сильные формы жизни на Земле без сомнения являются бактерии. Бактерии существуют повсюду и обладают способностями к распространению больше, чем любые другие формы жизни. Если считать, что способность бактерий к размножению равна единице, то даже тот, кто совершенно невежественен, осознал бы, что люди будут оцениваться как одна хреналионная. Это число, которое является синонимом нуля. Другими словами, с точки зрения бактерий, люди могут и не существовать. Тем не менее, бактерии не имеют интеллекта. Я не могу быть уверен, что они не обладают интеллектом, потому что я никогда не получил опыта бытия бактерии. Но полагаю, что могу сделать такой вывод, и если вы думаете, с такой точки зрения, люди без сомнения обладают интеллектом, Следовательно, можно сказать, что люди превосходят бактерии как форма жизни. Когда и где вы сможете найти бактерию, использующую компьютер, чтобы наслаждаться интернетом? Это вопрос, который возникает естественным образом. Я думаю, что это прекрасный способ взглянуть на вещи. Независимо от того, являются ли культуры и изобретения, сделанные человеком следствием интеллекта, ведущим к добру и злу... Нет, поскольку они ведут к добру и злу, они должны быть признаны ценными... Тем не менее, я думаю, что это означает, что это все просто будет идти по тому же пути, что и парадокс энергосбережения. Например, если бы я должен был написать приложение на языке Си, я сначала пошел бы в книжный магазин, купил книгу про C, прочитал ее, а затем включил питание компьютера и неловко и нерешительно набирая код, написал его. Тогда, с другой стороны, что будет делать Кунагиса Тома или Уцаригигайски, хакеры, которые были частью команды? Они просто возьмут и напишут приложение как это делать, что делать, они не думают о таких вещах. Это как езда на велосипеде. Так работают ветераны, они даже не думают. В конце концов, причина, по которой хорошая память не равна гению, заключается в том, что существуют вещи за гранью памяти, подобные этой. Им даже не нужно осознавать свои действия. Но независимо от того, насколько они меня превосходят, они могут делать то же, что и я. Есть ли на самом деле превосходство, когда человечество, чтобы выжить, объединяется культурой, обществом и технологиями, а бактерии просто берут и живут? Конечно, у меня нет ни малейшего намерения смотреть с почтением на самые маленькие формы жизни. В данном случае я задаю вопрос не о самом разуме, а о причине разума. Неважно, насколько умелым мастером вы становитесь, вы все равно продолжаете делать то же самое. Тогда чего вы ожидаете? Такие вопросы следует задавать, как только вы станете действительно умелым мастером. «Поэтому жалкие люди, подобные мне, говорящие такое, просто жалеют себя». Философия окончена. Пробормотал и я после чего открыл глаза. Было далеко до утра. Место внутри исследовательского центра Шады вечера, кирпичное пространство, окружённое исследовательскими отделами. Я сидел здесь один. Когда я вышел из комнаты Кунагисы, вернулся в свою и лег спать. Но в итоге не уснул, у меня было слишком много вещей, о которых стоило подумать» поэтому не в силах уснуть, я выбрался из гостиницы и пришел сюда. Дождя еще не было, тучи, кажется, дразнили, показывая, будто он начнется в любую минуту. В любую минуту. Днем было довольно тепло, но как только наступила полночь, как и следовало ожидать, из-за горной циркуляции воздуха стало довольно прохладно. Я подумал, почему вышел, несмотря на такой холод, и продолжил тащиться вперед. Внезапно я повернул голову, я оказался у третьего исследовательского отдела Третий исследовательский отдел. Другими словами, обитель Мьёши Какароми. Я задался вопросом, спала ли эта маньячка, рассекающая людей. Кто знает, в этих зданиях не было окон, но в гостинице они были. Поэтому невозможно было определить, горел ли внутрь свет. Исследователи, которые читали лекции в программе ЕР, ER, приезжали со всех концов света, и поэтому уроки велись на всех языках. Но из носителей японского языка там была только Какароми Сансей. Таким образом, как японец и в то же время как человек, приехавший из региона Кансай, я стал своего рода медиумом и в итоге много общался с ней. Конечно, было много японских студентов, как я. И иностранцы, которые понимали западно-японский диалект. Но большинство из них выбыли из программы. Прозвище, данное как кроме Сансей, которое вынуждало одного молодого таланта за другим вылетать из программы, было ранним жнецом. Кстати, прозвище, данное мне... Единственному ученику, который не вылетел из обучения благодаря кроме Сансей, было Харакири-мозахист. А? Теперь, когда я вспомнил об этом, я чувствую, что мне дали более ужасное прозвище. Ну, действительно. В итоге мы снова встретились в таком месте. Предполагалось, что эта поездка станет воссоединением Кунагисы и Уцарегигайски, но в конечном итоге она воссоединяет меня. Я вспомнил слова Судзанаша Сан. Слова, которые Судзунаша-сан сказала мне сразу после воссоединения с Сансей. И Судзунаша-сан была совершенно права. Я не хочу рассказывать кунагисе, чем я там занимался. Вероятно, по той же причине, по которой я не хочу знать, что это за команда кунагисы, уцуриги и остальных. Я чувствую, что в последнее время стал действительно противным человеком. Всегда ли я был таким? Другими словами, это может означать, что земля из-под моих ног была выбита. В этот момент я услышал рычание животного... Я напрягся и огляделся, однако ничего не увидел. Снова откуда-то я услышал рычание, ревербирующий голос, нет, звук. На мгновение моя концентрация ослабла. В этот момент оно, нет, они прыгнули на меня. Один сзади, один спереди. Конечно, я был сбит с ног. Я рухнул на кирпичную плитку правым боком вниз и сильно ударился левой рукой. Я смог немного смягчить падение, но я не мог быстро встать. Нет, даже если бы я мог они бы не позволили мне. Они придавили меня с огромной силой, а затем лизнули мое лицо. И тогда я понял. Собака? Собаки. Две чёрные собаки размером со среднеклассника. Они зарычали после того, как облизали меня. Слина упала мне на лицо, и, честно говоря, это было необычайно приятно, но они прижали меня к земле перед ними лапами, так что я не мог двигаться. Я мог только позволить им делать то, что им захочется. Ясно? Я не мог их видеть, потому что у них был темно-черный мех, сливающийся с темнотой, и причина, по которой я не мог понять, откуда исходило рычание, было в том, что они рычали из разных мест. Я спокойно думал, будучи попираемый собаками. Ки. И. Голос. На этот раз я услышал человеческий голос. Я не мог разобрать, что он произнёс, поэтому немного приподнял голову и повернул её в направлении голоса. Из-за темноты я не мог ясно видеть, но мог сказать, по крайней мере, что там кто-то стоял. «Прекрати!» — это была женщина. Она сказала это ужасно холодным, но удивительно ясным голосом. Услышав это, две собаки отошли от меня. Они быстро побежали туда, где она стояла. Я, наконец, был освобожден и положил руки на землю, чтобы подняться, Покачел головой и рукавом вытер слюни с лица. Когда я посмотрел на свою грудь, я обнаружил четыре отпечатка собачьих лап. Как вы можете видеть, это было еще жалче, чем жалко. «Извини за это». Сказала она тем же холодным голосом. «Я не думала, что кто-то будет ходить тут в полночь, поэтому я не прицепила их к поводку. Я смиренно извиняюсь. Вот так». Она говорила без интонации. Это немного сложно объяснить, но ее произношение и голос были такими ясными, как у певицы, и поэтому слова было совсем нетрудно разобрать. Я медленно встал и подошел ближе к ней. «Нет, я не против». «Странный мальчик, чтобы сказать, что ты не против, несмотря на то, что на тебе так много слюней». Она немного хихикнула, а потом она подошла ко мне и вытерла лицо носовым платком, который вынула из кармана. Я чувствовал себя странно смущенным, в том смысле, что я сам могу вытереть свое лицо. но все, что я мог сделать, это позволить ей делать то, что она хотела. Позволяя ей делать то, что она хотела, я заметил... «Лабораторный халат». Другими словами, это означает, что она исследователь. Я имею в виду, что это была не школьная форма или что-то в этом роде, и я не думаю, что есть какое-либо обязательство всегда носить эту одежду в исследовательском центре. Но, как оказалось, в этом исследовательском центре вечера все исследователи имели привычку носить лабораторный халат. «Это значит, этот человек...» «Да, так гораздо мужественней», — сказала она причудливые слова, больше подходящие старухи, и убрала носовой платок обратно в карман. «Я касуга и касуга, но ты, наверное, уже знаешь». «Тайкунаги Сатома, о ком столько разговоров?» «Нет. Непонятный парень». «А, сопровождающий мальчик, который вернулся в Японию». «Теперь, когда ты упомянул это, твои волосы не голубые. И ты мальчик. Ты мальчик, верно? Мне жаль». Я не смогла разобрать из-за темноты. Она кивнула и протянула ко мне правую руку. Казалось, она предлагала ее пожать. Я немного поколебался, но пожал. Две огромные собаки блуждали у ног Косуге словно рабы. Теперь, когда я снова посмотрел на них, издалека, я подумал, что у них восхитительные морды. Какой они породы? Они выглядят как доберманы, но мне казалось, они слишком большие для них. Они были на один или два размера больше, чем Сан-Бернар или Пиренеи. Принимая во внимание их размер, они могут быть даже смешанными породами, но у этих двух, казалось, был своего рода элегантный вид. «Я думаю, что гулять в такое время довольно опасно», — сказала Косугай-сан строгим тоном после расставания наших рук. Это исследовательский центр с некоторыми конфиденциальными данными. Разве ты не предпочел бы не рисковать лишний раз? Или у тебя были какие-то дела? Да, ну... Я заикаясь ответил. На самом деле, я пытаюсь вспомнить это прямо сейчас. Пытаешься вспомнить? У меня плохая память, поэтому я забыл, почему я покинул гостиницу. Я вижу, несмотря на твой вид, ты любишь шутить. В конце концов, ведь ты ученик Мейошитян. Касугай Сан засмеялась одними губами. Я не шутил или что-то в этом роде, но ничего хорошего не произошло бы, если бы попытался убедить ее, ответив что-то вроде Нет, правда, моя память как ноль, так что в основном она пуста. Я отброс, иногда я забываю свое имя. Забываю это еще ладно, но иногда я помню его неправильно. Но в этом случае моя память не равна нулю. Она отрицательна. Когда я учился в начальной школе, я подписал тест именем девочки, сидевшей рядом со мной, а затем неправильно ответил на все вопросы. Ни за чего она получила ноль. Вот насколько я глуп. Я чувствовал, что лучше казаться шутником, чем дураком, поэтому просто сказал «возможно».